Адская почта 1769 год. С нашей современной точки зрения журналом это издание едва ли может быть признано. Оно полностью за исключением письма к издателю правдолюбова в ноябрьской книжке состоит из трудов, как говорили в XVIII веке, одного только лица, именно Ф. А. Эмина. Оно представляет собой переписку двух бесов, Кривого и Хроманогова, или как писал Эмин Хроманогого. Изредка в начале книжки имеется полемическая часть от имени издателя, а в заключении каждой почти книжки даются ведомости из ада. Наконец, в адской почте совершенно отсутствует, как впрочем и во всякой всячине, стихотворный отдел. Но на взгляд современников адская почта была таким же иземеческим сочинением, как и любое другое. И как впоследствии была таким же единоличным журналом Крыловской почты духов, а в 19 веке дневник писателя Фёдора Михайловича Достоевского. Первая книжка Адской почты появилась в июле 1769 года, и тогда же было отпечатано второе издание. Последнее, как можно судить по указанию самого издатель декабрь, страница 385 вышло с опозданием, так что В кругах противников Эмина даже распространилось мнение, что «Адская почта» вдруг пресеклась. Однако замысел подобного издания у Эмина был значительно раньше. В листе 17 «Всякой всячиной», вышедшем 24 апреля 1769 года, редакция отмечает в статье номер 47 корреспонденту, подписавшемуся Б. Корректор, и советует ему изменить название «Адская почта» обещаемого нового издания, а то от страха многие не купят, боясь одного имени. В обращении к госпоже всякой всячине, открывающим первую книжку адской почты, Эмин показывает, что именно он был автором письма в редакцию Екатерининского журнала. Вы меня увещевали, чтобы я имя бесов переменил в другое. Утверждаю, что такое заглавие и женщинам будет противно, и произведёт во всех отвращение от покупки сих листов. Таким образом, первое письмо Эмина, отправленное во всякую всячину, по-видимому, подписанное Бесовский корректор, э, сохранило ранний вариант будущей адской почты. Роль Эмина первоначально сводилась лишь к корректуре писем Бесов, позднее Эмин слегка изменил план журнала и стал издателем Бесовских переписок, и поэтому подписывался буквами ИБП. Как справедливо отмечено было исследователями, «Адская почта» принадлежит к обширному сатирическому жанру писем, особенно представленному в произведениях французских писателей. Сравни персидские письма Монтес-Кью. Имя э, хромого беса есть имя героя одноименного сатирического романа «Лесажа». Однако в свой журнал Эмин вкладывал содержание злободневное, взятое из современной ему русской жизни. Уже первый исследователь адской почты Н. Н. Булич писал, Всё содержание адской почты, состоящее из 112 писем, заключается в том, что бесы э пересылают пересылаются друг с другом письмами, в которых описывают всё то, что поражает их в обществе. Но в этих описаниях слишком мало оригинальности, хотя может быть, всякий случай, описанный здесь, был фактом действительным. Конечно, современники узнавали действительные лица, выведенных здесь от придуманных имён, но для нас они не существуют. Не совсем здесь сказано, можно согласиться, иногда в письмах Бесов фигурируют популярные анекдоты. Сравни письмо 17, э, столкнувшиеся слуги обворовывают скупого хозяина и другие. Но в основном правильное замечание, что В письмах бесов отразились факты современной емино жизни. Сам Емин утверждает, что в каждом письме каждое приключение перемешано с посторонними случаями так, чтобы порочный не себя самого, но только порок свой видеть мог. Декабрь, страница 335-336. Однако вторая августовская книжка «Адской почты» либо была вовсе уничтожена, полные комплекты с августовским номером крайне редки, в двух переизданиях 1788 года нет ни одной статьи из августовской книжки, либо подверглась сопрещению. Возможно, что в ней, кроме письма к «Всякой всячине», у которого упоминалось выше, содержится ещё какой-то материал, безобидный на наш взгляд и криминальный в условиях 1769 года. Затем заслуживает быть упомянутым и тот факт, что в переизданиях 1788 года, помимо того, что ряд 8 опущен, а другие сокращены, И в перепечатных имеются про опуски и замены имён упомянаемых лиц. Очевидно ещё в 1788 году, то есть почти через 20 лет, некоторые факты были памятны современникам, а из каких-то фактов и побуждений необходимым было изложение этих случаев лишить конкретной связи с героями этих событий. Бульвич утверждать, что всё внимание журнала Адская почта обращено преимущественно на мелкие случаи безнравственности широкого народного взгляда не видно здесь. Действительно, большие проблемы вроде тех, которые выдвигал Трутень самовластия Екатерины, крепостное право, развращённость чиновничества, вопросы воспитания, в адской почте отсутствуют. Есть ряд эпизодов, отдельные факты, иногда довольно остро изложенные, но всё же не дающие широкой картины народной жизни. Но очевидно смысл Адская почта заключался не столько в широкой, сколько в острой постановке вопросов. В журнале и той и сё рисуется такая сцена: развязный, пьяный молодой человек характеризует разные ежемесячные издания э 1769 года. Адская почта хороша, кричал он. Есть ли бы автор, он и держался несколько умеренности и не писал того, что с благопристойностью не сходно. Хороша Адская почта, повторил он, если бы автор не говорил в ней э, с такой с такой вольностью. По характеру своей сатира Адская почта отличается от других журналов того времени. Здесь скорее даже не сатира, а хроника скандалов, непристойная и вольная хроника петербургских скандалов, иногда литературных, иногда семейно-бытовых, но почти всегда отдающих конкретностью с более или менее определенными героями. И поэтому неправ был Булич, считая, что действующие лица бесовских переписок были известны современникам, но для нас они не существуют. Конечно, легче всего устанавливаются литературные намеки в письмах бесов. Часты нападки на Сумарокова, письма 1, 13. 339 40 части 80. На Лукина письма 40 71 75, на Чулкова письма 69 и 70, на Рубана письма 87 103, на Хираскова письмо 52, на Щербатова письмо 86, на В. Петрова письмо 95, сравни также декабрь страница 334 примечание, письмо 112 страница 378 некоторых других. Много сложнее определение бытовых прототипов в адской почте. Так можно предположить, что герой письма 41 Кривой, который прежде был лакеем, чистил лошадей, а ныне, по счастью, попав в приказные, всеми презирает, э, думая, что благороднее и умнее его нет. Недавно он говорил, что происходит от иностранных князей. Это граф Сиверс, известный своими преследованиями Сумарокова, в прошлом действительно лакей, а потом видный сановник. Так лицо, о котором говорится в письме 51, что на старость за за педанством учиться греческому языку и веселиться новоизобретению своей музыкою и имеет честь от разума, искусства и проч своей супруги. Это, по-видимому, СК Нарышкин, изобретатель роговой музыки, фактически изобретённый Маришем, женатый на красавице МП Балк Полевой. Но некоторые намёки, вероятно, едва ли будут когда-нибудь расшифрованы, если только не придёт на помощь случайность. Принимая во внимание сказанное о характере сатиры адской почты, можно предположить, что ее спецификой было именно осмеяние конкретных носителей самых разнообразных пороков высшего и, вероятно, среднего общества тех лет, когда как трути не смей касались основных, существеннейших и социально важнейших пороков крепостнического строя, конечно, в пределах своих возможностей и со своих идеологических позиций. Именно это разнообразие пороков в галериадской почте снижает её социальную значимость для эпохи, но сохраняет за этим журналом значение не бесполезного историко-бытового источника. В конце яябрьской книжки Адской почты было помещено единственное повторение произведения письмок издателю за подписью Правдалюбов. За несколько страниц до этого было напечатано письмо Соты от Кривовок к Хроманогаму, в котором подробно рассказывается о появлении в разных журналах писем за подписью Правдалюбов, принадлежащих однако не одному, а нескольким лицам. В связи с этим Эмин сообщает, что первый употребивший этот псевдоним впредь ничего в журналы посылать не станет, а ежели в котором с её имя идёттся, то будет новых Правдалюбовых. Это предупреждение о новых правдолюбовых было не случайно, а как сказано выше, в конце той же ноябрьской книжки Адской почты было напечатано письмо правдолюбова, очевидно совсем уже нового. А письмо это, как видно из переписки Эмина, Увидел свет не полностью издатель Адский почты и зона его выключил конец, потому что он и зацепил все почти журнал, который может статься, почти бы то за обиду, если бы конец письма здесь был напечатан. Опубликованный же части письма довольно корректно и не вызывает на первый взгляд каких-либо предположений о злом умысле. Однако Эмин сразу почувствовал, что под внешней учтивостью и даже доброжелательностью продолюбова скрывается колкость, а конец по его словам содержал бранью, наполненное почтением. Декабрь, страница 329. Декабрьскую книжку адской почты Эмин открывает большим письмом правдолюбову интересным и для характеристики его этических воззрений, и как образец его нельзя не признать ловкой полемики. Смысл письма состоит в том, что возражая правдолюбову Эмин, всё время имеет в виду позицию всякой всячины, с которой ведёт полемику, как бы через голову правдолюбова. Ины словами, он хочет показать, что новый правдолюбов ему известен как лицо близкое ко всякой всячинке Екатерине. С другой стороны, Эмин по его словам рисует портрет и родословья Фортуны, обожатели, который он считает относится к правдолюбову, поэтому не случайно, а кажется, предшествующее только что цитированному месту фраза: "нынемились покровитель и любовь сограждан на ласкательство покупать да влейт". Конечно, письмо заслуживает особого внимания. Не Из, из заключительных строк Эмина явствует, что Правдолюбов – лицо влиятельное. Уверьте себя, что важность вашей особы произвела во мне робость, и что он даже грозился таких дерзких песцов, надо бы выгнать из города. Письмо свое Эмин кончает репликой на только что цитированную угрозу Правдолюбова. На вашу речь, негде сказанную, отвечаю. Что для меня лучше за городом, хотя и в бедности ходить нежели в городе ползать, а часто и у таких ног, которые по свету ходить недостойны. Опять-таки, эти слова не без задней мысли, очевидно, правдолюбов ползает, подоба страстничает, раболеет перед кем-то. А сам по себе недостоин ходить по свету, он ласкатель, покупающийся своей лестью милость покровителей. Из всего сказанного можно заключить, что Правдолюбов какой-то придворный. Следующее за ответом именно письмо номер 103 от Хреманогова Кривому приоткрывать завесу под тайны Правдолюбова. В этом письме изображается некий Горбатый Ньюс, который во всякое лицо преобразиться может. Уздечник господ он в великом почтеньи за то, что он одного перед другим весьма живо представляет, э, перемешивать умеет. Горбатиниус, э, славнейший здесь сатирик и едва ли не учёнейший человек. Он своими песольками и насмешками весьма счастлив. Во второй части письма Эмин переходит к критике неудачных выражений в журнале Рубанова, имя которого, однако, не указано, но это совершенно явное желание отвести глаза от того, кто является подлинным горбатынюсом правдолюбовым. Можно предположить, что здесь изображён небезвестный шпынь, шут Екатерины Велиможе Л. А. Рышкин. Если это предположено, И правильно тогда делается, понятно, выражение в приведённом выше ответе. Навек ко на письмо Правдолюбова 1770 г., страница 260. Письмо задевает всякую всячину и критикует господина сочинителя за то, что от критике свободно. Очевидно, в письме Правдолюбова на Рышкина провокационный циализ отрагивался какой-то коренной вопрос русской жизни то, что от критики свободно, для того, чтобы можно было потом и неть повод для закрытия трутня. Если наше предположение правильно, Горбатыниус и именно действительно Л. А. Рышкин, то это значит, что не только Екатерина, но и придворная клика ставила себе целью бороться с наиболее яркими журналами того времени, и возможно, что прекращение адской почты на декабрьской книжке, содержавшей ответ на Рышкину, было таким же вынужденным, как и трутня, о насильственном пересечении с издателями, которого откровенно заявил Новиков в прощальном письме к читателям. «Адская почта» печаталась не в академической типографии, и потому сведений о ее тираже не сохранилось, но, кра... по крайней мере, в печати они не появлялись. Можно только отметить, что, судя по шрифтам, адская почта печаталась в той же типографии, что и Чулковская, и то и сё. Просмотр изданий 1768-1769 года дал возможность установить, что шрифты принадлежали одной только типографии, именно типографии Морского дворянского корпуса.